Глава 13. Айлит покинула принца так быстро, что не поняла, пока не оказалась в коридоре, снаружи. И теперь не знала, куда идти дальше. Принц пригласил ее и винатора Терри на поужинать. Приглашение принца это как приказ, верно? Но где здесь ужинают? Если бы она была в диком лесу Дроволя, что смогла бы вернуться туда, откуда пришла. Но в лабиринте замка Винатрикс растерялась. Она так сосредоточилась на мужчине в бархате с вышитым фазаном, что не смотрела на дорогу. Айлита глядела коридор в поисках другого винатора, но тот чудом пропал. Это хорошо, она не хотела идти за ним. Девушка подняла голову и решила, что стоит выбрать любое направление. Она пошла налево чтобы проверить, куда это ее приведет. Казалось, коридор вел в тупик, но приоткрытая дверь показывала узкую лестницу, наверное, для слуг, так что можно было ее использовать. Она ведь тоже была слугой принца. Девушка никого не встретила на пути и вышла на этаже ниже, в коридоре с окнами, выходящими на озеро. Колонны поддерживали низкий потолок. Она еще раз повернула налево и вышла из коридора с колоннами в длинную галерею. Тут окна были выше и уже, заполняли комнату светом, но не вредили красивым портретам на стенах. В сумерках портреты разглядеть было трудно, и Айлет заметила лишь властных мужчин и женщин в разных версиях официальных нарядов. Золотые кусочки в краске поблескивали в остатках света, придавая потустороннее сияние замысловатым воротникам, головным уборам и коронам. Она не должна была тут находиться. Айлет буркнула ругательство, стала пятиться, но заметила кое-что вдали. Один портрет озаряли последние лучи света из ближайшего окна. Девушка почти против воли прошла в галерею, ее сапоги глухо стучали по мрамору. Она ощущала по бокам взгляды нарисованных глаз прекрасные изображения королев-жриц прошлых эпох с героями и героинями ведьминых войн. Но не это привлекло ее внимание, прикованное к одной картине в конце зала. Пара притягивающих глаз. Этот портрет был больше всех, больше реального размера человека и висел на самом почетном месте. Фон был черным, но это только сильнее выделяло золотые линии двух фигур, которые почти светились. Мать держала ребенка на коленях нежными руками. Ребенок, Златовласый ангел сжимал ладони в неестественном жесте благословения, как делали только жрицы. Мать и ребенок смотрели на нее невинно. Айлид знала, кем они были. Матерью была королева Лерона, жена избранного короля, которая умерла в ведьминых войнах раньше, чем ее сыну исполнился год. А ребенок, конечно, был золотым принцем, идеальным младенцем. Айлид не верила в сходство но узнала теплые янтарные глаза. Хотя и не взгляд младенца сейчас привлек ее внимание, а глаза королевы. Когда Айлет посмотрела в ее глаза, то не увидела там спокойствия. Она увидела страх, отчаяние и гнев. Айлит долго разглядывала это лицо, гадая, что вызвало такие эмоции у юной красивой королевы. Она мало знала об истории Лероны. Лишь то, что рассказала Холлис. Это была принцесса из Южной Голии, посланная для брака с королем-гвардином, чтобы укрепить его власть. И она с ее свитой по пути на свадьбу попали в плен к одному из лейтенантов, жуткой Адиль. Сам избранный король бился за нее, привез ее в Телианор и женился на ней. Королева родила сына и умерла. Это не объясняло выражение лица мертвой королевы, и Айлит вряд ли узнает ответ. Через несколько мгновений она поняла, что глаза королевы были не такими, как у ее сына. Они были цвета льда, и они ощущались знакомо. Что-то тут было не так, неправильно. Сверхъестественный инстинкты Лоранты потянулись к сознанию Айлет, но она не понимала, что видела а потом склонила голову, хмурясь. Ее сознание вдруг прояснилось, и девушка поняла, что ее беспокоило. Портрет королевы Лероны и ее сына висел на петлях. Забыв о королеве и ее странном лице, Айлит шагнула вперед, любопытство охотницы подавило все остальное. Петли были сделаны хитро, из золота, и почти пропадали в сложной раме. Почему портрет так висел? За ним был тайный проход, Или комната? Ее ладонь потянулась, чуть подрагивая желание потянуть за раму и заглянуть за картину. Пальцы коснулись золота. Мадам винатрикс Айлет вздрогнула и резко обернулась. Сердце ее билось в горле. Мужчина в бархате стоял на пороге галереи, скрестив руки. На лице было терпение. «Принц приказал накрыть вам ужин во второй столовой». Извольте пройти со мной. Конечно, буркнула Айлит, сглотнула, и, хотя голова ее была чуть повернута, девушка не дала себе оглянуться. Лучше не оглядываться. Она приехала служить золотому принцу, служить, а не выискивать тайны его семьи. Винатрикс поспешила за мужчиной в бархате, и он вывел ее из галереи. Айлит удалялась от портрета но с каждым шагом ощущала, как глаза королевы Лероны обжигают ее затылок.